Глава шестая. Новая королева в доме. В тот день, когда Кау Первуд и Эйлин повенчались, это произошло в маленьком никому неизвестном поселке под названием Дальстон вблизи Питтсбурга в Западной Пенсильвании, куда они специально для этого поехали. Он сказал ей. Я хочу сказать тебе, дорогая, что мы действительно начинаем новую жизнь. Теперь всё будет зависеть от того, как мы с тобой сыграем эту игру. Если ты послушаешь моего совета, то мы пока не будем стремиться к тому, чтобы занять положение в Чикагском обществе. Конечно, мы будем встречаться с некоторыми людьми, это неизбежно. Эдисоны очень хотят познакомиться с тобой. Я слишком долго откладывал это знакомство, но я думаю, нам не благоразумно слишком расширять круг знакомств. Если мы будем вести светскую жизнь, люди неизбежно начнут допытываться о нашем прошлом. Мой план: немного выждать, а затем построить такой дом, который не нужно было бы перестраивать. Ближайшей весной мы уедем в Европу, если дела пойдут хорошо. И там мы увидим такие образцы искусства, которые дадут нам хорошие идеи при постройке нашего дома. Я хочу, чтобы у нас была хорошая, большая картинная галерея. Во время путешествия мы решим, какие нам приобрести картины и ещё что-нибудь из произведений искусства. Эйлин вздрогнула, от предвкушения всех этих радостей. О, Френк, воскликнула она восторженно. Какой ты удивительный человек! Ты всегда добиваешься всего, чего хочешь. Не вполне, сказал он с некоторым сожалением. Но это не потому, что мне не хватает желания. Надеюсь, я достигну всего, чего хочу. Здесь нужна не только удача. Она стояла перед ним, как она часто это делала, положив ему на плечи полные, круглые руки, смотрела в его глаза, напоминавшие спокойные, светлые колодцы, другому человеку, менее сильному, если бы у него были, как у Каупервуда, странные, изменчивые и уклончивые мысли. Пришлось бы делать огромные усилия, чтобы сохранить спокойный, твёрдый взгляд, но Каупервуд умел встречать чьи-либо сомнения и подозрения с таким, казалось бы, невозмутимым, чистосердечным, который обезоруживал, как чистосердечный ребёнок. Истина заключалась в том, что он верил в себя. и только в себя и отсюда вытекало его мужество думать так, как ему нравилось Эйлин восхищалась, но плохо понимала его. О, ты тигр, огромный тигр, сказала она. Ты сильный страшный лев. Он ущипнул её за щёку и улыбнулся. Бедная Эйлин, подумал он. Она плохо сознавала, какой неразрешимой загадкой он был даже для самого себя и для себя больше, чем для кого-либо другого. Точь-чуть после венчания Коппервуд и Эйлин отправились в Чикаго и временно заняли лучшие комнаты, какие могли найти в отеле Тремонту, а затем, спустя некоторое время, Они услышали, что на Мичиган Авеню сдаётся в наймы сравнительно небольшой особняк. Он сдавался в аренду на один или два сезона, с лошадьми и экипажами. Они немедленно зарендовали его. Наняли дворецкого, слуг, вообще весь штат, который полагается для хорошо поставленного дома. И кого первул желая отдать долг вежливости, но ну, отнюдь не считая это Первый атакой на местное общество пригласил к себе на обед Эдиссона и ещё двух дельцов, которые, как он был уверен, не откажутся прийти: Александра Рэмбо, председателя компании Чикаго и Северо-Запад с женой, и Тейлора Лорда, архитектора, которого Каупервуд недавно приглашал на консультацию и с которым считал возможным поддерживать не только деловое знакомство. Лорд, так же как и Эдисон, входил в состав местного общества, но лорд занимал там очень скромное положение. Разумеется, Коупервуд сделал всё так, как нужно было сделать. Ему удалось снять очаровательный небольшой особняк из серого камня с красивой лестницей, ведущей к широкой двери под аркой, а удачно размещённые цветные стёкла в окнах придавали внутренности дома не совсем обычный характер к счастью дом и обставлен был со вкусом каупер вот тщательно обдумал обед вместе с приглашёнными для этого вечера поваром и декоратором эйлин нужно было позаботиться только о своём туалете ждать гостей и быть красивой излишне говорить тебе как мне хочется чтобы ты сегодня вечером была прелестна дорогая Обратился он к ней утром перед отъездом в город. Я хочу, чтобы ты понравилась Эдисону и Рэмбо. Этих слов было достаточно для Эйлин, хотя, пожалуй, они были излишни. По приезде в Чикаго она немедленно нашла для себя горничную-француженку. Хотя Эйлин привезла с собой из Филадельфии множество платьев, Она всё же заказала и здесь зимние костюмы у одной из лучших местных портних-художниц Терезы Донован. Только накануне она получила золотисто-жёлтое шёлковое платье, покрытое тяжёлым зелёным кружевом. Эти цвета создавали необычайную гармонию с её золотисто-рыжеватыми волосами и белыми руками и шеей. Её будуар перед обедом представлял собой настоящую оргию шёлка, атласа, кружев, белья, украшений для волос, духов, драгоценностей. Одним словом, всего, что необходимо для женского искусства быть красивой. Как только начинались муки о диване, Эльвин неизменно становилась беспокойной, энергичной, почти неутомимой, и её горничной Фадетте приходилось нелегко, чтобы поспевать за своей госпожой. Выйдя из ванной, свежая, нежная, молочно-белая, как Венера, она быстро надела на себя шёлковое бельё, чулки, туфли и приступила к причёске. Фадетте пришла в голову мысль изменить причёску. Не хочет ли мадам сделать новую причёску, которую она фадетта видела недавно? Мадам согласилась. Тогда началось укладывание на голове тяжёлых, блестящих косто так то эдок. Попробовали эффектно заплести косы и сейчас же распустили их. Причёска была не к лицу. Наконец решено было не заплетать кос. Волосы были низко опущены на лоб, перехвачены сзади двумя тёмно-зелёными лентами, которые перекрещивались в виде Х посреди лба и скреплялись бриллиантовой звездой. Эффект был изумительный. Эйлин в свободном пиньюаре из розового шёлка и кружев стояла и смотрела на себя в большое зеркало, где она отражалась во весь рост. Да. Хорошо. сказала она, поворачивая голову то в одну, то в другую сторону. Теперь наступила очередь платья от Донован, шуршащего и блестящего. Эйлин скользнула в него с некоторым сомнением, критически его оглядывая, но Фадета, застегнув платье на спине, воскликнула: "О, мадам Шармоу! Волосы и платье очень хороши, и как это красиво!" Она указала на бёдро где кружева ложились в виде низкой баски, очень, очень красиво. Эйлин покраснела и рассеянно улыбнулась. Она беспокоилась не по поводу туалета, нет. С этой стороны всё было так, как нужно, но этот мистер Эдисон, богатый светский человек, и мистер Рэмбо, влиятельный и видный финансист, Это люди, которым она должна понравиться, как сказал Фрэнк. Это необходимо, чтобы сделать с успехом первый шаг в обществе, и вот это её и тревожило. Она должна заинтересовать своих гостей не только внешностью, но и духовно, может быть, проявить светскую любезность, а это не так-то легко. Хотя она жила в Филадельфии очень богато, окружённая большим комфортом, она никогда не бывала в так называемом лучшем обществе и никогда не устраивала у себя приёмов. Фрэнк был наиболее видным и крупным человеком, встретившимся на её пути. И, наверное, думала она, у мистера Рэмбо строгая старомодная жена. Как? И о чём говорить с ней? А миссис Эдисон, она всё знает и всё видела, Эйлин, одеваясь, говорила сама с собой почти вслух, точно желая утешить себя. Так тревожны и напряжённы были её мысли, и с этими мыслями она закончила свой туалет, последнее ухищрение, чтобы ещё больше подчеркнуть своё физическое очарование. Когда она спускалась по лестнице в столовую в гостиную, чтобы взглянуть, как там всё приготовлено, она оказалась блестящим видением. Ослепительная золотисто-зелёная фигура, пышные волосы, нежные стройные точные слоновой кости руки, безукоризненная шея, грудь, мягкие округлённые формы. Она чувствовала себя красивой. И всё же немного нервничала. Франк ведь строгий критик. Она заглянула в столовую, которая была превращена декоратором в своего рода футляр с драгоценностями, сверкавший нежными красками живых цветов, серебром, золотом, цветным хрусталём и снежной белизной полотна. Комната напоминала ей опал, мерцавший нежными огнями. Она заглянула в большую гостиную, где стоял рояль из розового дерева, думая о своем единственном светском таланте умении играть. Она разложила на нем ноты тех произведений, которые она исполняла лучше всего, хотя в сущности Эйлин не была выдающейся музыканшей. В первый раз в жизни она чувствовала на себе ответственность хозяйки. Она была уже не юной девушкой, а взрослой женщиной с некоторыми серьёзными обязанностями и чувствовала себя не вполне подготовленной к этой роли. Её мысли всегда направлены на внешнюю и драматическую сторону жизни, к несчастью, носили несколько расплывчатый и туманный характер. Элин не могла ни на чём сосредоточиться. Она могла лишь горячо увлекаться. Щёлкнул в дверях ключ. Было уже около 6 часов, и вошёл Фрэнк, улыбающийся, довольный, точно окружённый атмосферой спокойствия и уверенности. Прекрасно, воскликнул он, рассматривая её в мягком свете гостиной, освещённой искусно размещёнными стенными канделябрами. Кто это, сияющее видение? Я почти боюсь прикоснуться к тебе, ведь руки очень напудрены, не так ли? Он всё же заключил её в объятия, и она с чувством облегчения подняла голову, чтобы поцеловать его. Очевидно, он находил её красивой. Да, я знаю, я очень напудрена. Всё равно. Ведь ты пойдёшь переодеваться? Она взяла его шею нежными полными руками, и его охватило чувство удовлетворения. Да, Эйлин была женщиной, которой он хотел обладать, красавицей. На ослепительной шее сверкало ожерелье из бирюзы. На пальцах было слишком много блестящих камней, но форма руки и пальцев была прелестна. Эйлин распространяла вокруг себя слабый аромат геацинта или лаванды. Пышные волосы, как всегда, пленяли его, а ещё больше пленял этот богатый золотистый шёлк её платье, сверкающий сквозь сетку зелёного кружева. Прекрасно, детка. Ты превзошла саму её себя. Я не видел у тебя этого платья. Где ты приобрела его? Здесь, в Чикаго? Он взял её горячие пальчики, поднял её руку и заставил повернуться, осматривая её. Ты не нуждаешься ни в каких советах. Ты можешь создать школу, как нужно одеваться. Правда ты находишь что хорошо, спросила она, всё ещё волнуясь. Ради него она хотела быть безупречно красивой. Ты совершенно. Нельзя быть более очаровательной, блистательна. Она обрадовалась. Я бы хотела, чтобы твои друзья были того же мнения. Однако тебе надо спешить. Он пошёл наверх, и она последовала за ним, по пути заглянув ещё раз в столовую. Там всё превосходно. Конечно, Фрэнк настоящий мастер. В 7 часов раздался шум подъезжающего экипажа и стук лошадиных копыт. И через мгновение Луис дворецкий открыл дверь. Элен сошла вниз, немного волнуясь и холодея, стараясь думать о различных приятных вещах и мучиться сомнениями: справится ли она с ролью хозяйки на этом первом приёме гостей у себя дома? Кау первутся провождал её. И в противоположность ей был совершенно спокоен и уверен в себе. Его будущему не грозила никакая опасность, а также и будущему Эйлин, если она захочет этого. Крутые ведущие вверх ступени высокой общественной лестницы, которые так волновали ее, не имели особого значения для него. Обед обещал пройти с успехом. Коупервуд, благодаря своим разнообразным вкусам и интересам, мог оживленно и с полным знанием дела обсуждать с мистером Рэмбу различные железнодорожные вопросы, а с мистером Лордом говорить об архитектуре, как, например, многообещающий ученик говорит с мастером и с такими дамами, как миссис Эдисон и миссис Рэмбу. Он мог успешно поддержать разговор на любую затронутую ими тему. Эйлин, к сожалению, не чувствовала себя так свободно, потому что её природные способности не получили надлежащего развития, и она имела очень слабое представление о жизни. Множество вопросов было для неё просто запечатаными книгами. Она ничего не знала о литературе, ничего не читала, за исключением нескольких авторов, которых все действительно культурные люди считали банальными. Что касается искусства, то у неё в памяти сохранились только имена тех художников, о которых любил говорить Каупервуд. Её главным свойством и главным талантом Была её подлинная красота. Она сама была сияющим живым обжедахом, обжедах, обжедах произведений искусства. Такой человек, как Рембо, сдержанный, наблюдательный, умный, сразу понял, какое место должна занимать Эйлин в жизни такого человека, как Каупервуд. Она была такой женщиной, которую и он не прочь был бы получить в награду для себя при некоторых условиях. У всех сильных, энергичных мужчин влечение к женщине длится всю жизнь, сдерживаемое иногда стоическим самоотречением. Опыты с этим влечением, как знают все мужчины, могут быть проделаны снова и снова, но К чему это поведёт? Многим это кажется слишком беспокойным, однако присутствие такой сверкающей женщины, как Элин, затронуло в этот вечер старое мужское чистолюбие мистера Рэмбо. Он смотрел на неё почти печально. Когда-то и он был молод, но увы, Он никогда не вызывал к себе живого интереса ни одной женщины, похожей на Эйлен. Изучая ее теперь, он не прочь был бы насладиться таким счастьем, как ее близость. Контраст простого серого шелкового платья миссис Рэмбо, воротник которого доходил почти до ушей, с ярким блеском и богатством туалета Эйлен. являлся почти осуждением но светская любезность и великодушие миссис Рэмбо сумели всё сгладить миссис Рэмбо была родом из Новой Англии славившейся своей культурой она окончила философскую высшую школу и отличалась большой терпимостью в сущности ей понравилась Элен и то восточные великолепия, которые окружала её. Какой это очаровательный дом, сказала она, улыбаясь. Мы часто любовались им. Мы живём настолько близко от вас, что можем называться соседями. Глаза Эйлин выразили благодарность. Хотя миссис Рэмбо была ей непонятна, но что-то привлекало в ней Эйлин, и было ей симпатично. Миссис Рэмбо напоминала Эйлин чем-то ее мать. Та, вероятно, была бы такой, если бы получила серьезное образование. Когда гости и хозяева вошли в гостиную, дворецкий доложил о Тейлоре Лорде. Каупервуд взял его под руку и подвел к остальным. Миссис Каупервуд сказал прочувствованно лорд, высокий, крепкий, серьезный человек. Позвольте мне быть одним из тех многих, кто с радостью приветствует ваше переселение в Чикаго. После Филадельфии вы, может быть, найдёте, что наш город оставляет ещё желать очень многого, но мы все постараемся, чтобы вы полюбили его. "О, я уверена, что полюблю его", улыбнулась Эйлин. "Я жил в Филадельфии несколько лет назад. Правда, недолго, Я покинул её, чтобы жить здесь. Это замечание слегка смутило Эйлин, но она скоро справилась с собой. Она должна научиться спокойно выслушивать такие случайные фразы о Филадельфии. Ей придётся, может быть, перебираться и по более шатким мосткам. Мне очень нравится Чикаго. сказала она весело: "Здесь больше оживления, чем в Филадельфии. Я рад слышать это от вас. Мне очень нравится этот город. Может быть, потому что я нахожу здесь для себя интересную работу". Он смотрел на Эйлин, восхищаясь красотой её рук и волос. "Для чего красивой женщине быть ещё и умной?" спрашивал он себя. чувствуя, что Эйлин может быть и не достаёт некоторый утончённости и ума. Дворецкий доложила новых гостей, и вошли мистер и миссис Эдисон. Эдисон без всяких колебаний принял приглашение Каупервуда. Общественное положение Эдисона и его жены было вполне прочно, и они могли поступать как хотели. Как вы поживаете, Каупервуд? сказал Эдисон, улыбаясь и кладя руку на плечо Каупервуду. Хорошо, что вы позволили нас сегодня. Миссис Каупервуд, я говорил вашему мужу год назад, что он должен привести вас сюда. Сообщил ли он вам об этом? Эдисон однако не рассказал своей жене во всех подробностях историю Каупервуда и Эллен. Да, конечно, ответила Эйлин весело, чувствуя, что Эдисон очарован ее красотой. Я очень хотела переехать в Чикаго. Это по его вине я не переселилась сюда раньше. Эдисон осторожно рассматривал Эйлин и мысленно говорил себе, что она разумеется изумительно красивая женщина. Так это она была причиной разлада К. У. Первуда с первой женой. Неудивительно. Какая великолепная женщина. Он сравнил её со своей женой, и сравнение было не в пользу миссис Эдисон. Она никогда не была так блестяща, так ярка, как Эйлин, хотя, может быть, была умнее её. Чёрт возьми, если бы он мог найти женщину похожую на Эйлин. Жизнь приобрла бы тогда новый блеск и новую прелесть. Он не отказывал себе в женщинах, правда, очень осторожно и тайно. Но всё же связи у него бывали. Очень приятно познакомиться с вами, обращаясь к Кэлин, сказала миссис Эдисон, полная увешанная драгоценностями леди. Наши мужья, по-видимому, стали друзьями. И нам следует чаще видеться друг с другом. Она оживлённо продолжала пустую светскую болтовню, и Эйлин почувствовала, что с мисс Эдисон она может скоро сблизиться. Дворецкий принёс большой поднос с закусками и напитками и осторожно, беззвучно поставил их на отдельном столе. Затем был подан обед. За обедом беседа шла неумолкая. Говорили о быстром росте города Новой Церкви, который выстроил лорд недалеко от дома Каупервуда. Рэмбо рассказал о нескольких довольно курьёзных мошеннических проделках в Чикаго. За столом было очень весело и непринуждённо, а Эйлин тем временем старалась как могла понравиться мисс Рэмбо и мисс Эдисон. Ей больше нравилась миссис Эдисон, потому что с ней было легче говорить. Конечно, миссис Рэмбо была умнее и добрее, но она внушала Эйлин некоторый страх. Иногда она обращалась за помощью к мистеру Лорду. Тот любезно выручал её в затруднительных случаях и начинал болтать обо всём, что приходило ему в голову. И все мужчины думали, как необыкновенно привлекательна Эйлин, какие круглые у неё плечи и шея, как пышны и красивы её волосы